Глава 13. Коля был потрясен, а я уточнила: "Мой труп". И, подумав, добавила: "Вы невероятно находчивы". Все это мне говорят, поделился жизненным наблюдением Коля. На лице его отразилась гордость за себя самого, любимого и неповторимого. А в мою голову почему-то пришла глупая мысль: "Да чего же мужчины обожают себя?". Но ума у меня хватило оставить эту мысль при себе. Я спросила: «Теперь вы мне верите?» «Да-да, конечно», — поспешно ответил Коля, и пораженный уставился на ковер. Он молчал, но я поняла, что верить мне трудно. Я битый час убеждала Колю и выдру его, что из гостиной украден персидско-таджитский ковер. Так старалась, что даже рисунок и цвет описала. А теперь ковер с описанным мной рисунком лежит под ногами у Коли. Он удивленно рассматривает его, а я веры хочу. «Обойдусь и надеждой, что перехвачу немного любви». Но, с другой стороны, мне обидно. Я же не вру. Ах, как стало грустно и одиноко! Захотелось Колиного сочувствия. Пришлось рассказать о том, как нашла труп в стенном шкафу, о походе к Гануси, о появлении ковра, тапочек с халатом и новой пропажи трупа, о нахождении трупа и его жестоком расстреле парнем в кожаной куртке. Коля вежливо кивал, каменея у меня на глазах. Так продолжалось до тех пор, пока взгляд мой не упал под диван. Я немедленно вытащила из-под дивана странную штучку, нечто похожее на капсулу или иглу. После этого Коля перестал кочинеть и приступил к допросу. Я вынуждена была снова рассказать о трупе, но очень подробно, что для меня не являлось проблемой, скорее удовольствием. Плюс ко всем своим недостаткам я люблю поболтать. Я опять рассказала, где нашла свою двойницу, в каком положении, в котором часу и что в дальнейшем было с ней и со мной. По ходу повествования Коля задавал вопросы и мрачнел. Было приятно, что он мне верит. Значит, я не одинока, значит, есть на свете мужчина, которому жизнь моя не безразлична. Незаметно для себя я изменила решение. Конечно, мне нужен муж, близкий, родной, на которого я могу положиться. Да, твердо решила я, мне нужен муж, потому что каждый, абсолютно каждый человек должен иметь маму, папу и мужа. «Простите за глупость. С мамой и папой мне не повезло, я их рано лишилась. Пусть муж мне заменит потерю. Тогда никакая язва соседка не посмеет вставлять в меня шпильки, и Гануся не станет меня поучать только на том основании, что жизнь меня безжалостно лупит с самого детства. У Гануси живы родители, а я сирота, и воспитывала меня бабуля, которая родилась в начале прошлого века. Так стоит ли меня за совести и принципы так уж слишком корить?» Тем временем, выяснив, что я исчерпалась, Коля мой пригорюнился. Теперь сгорая от любопытства к допросу приступила я, но безрезультатно. Коля лишь предположил, что девушку убили с помощью штучки иглы, которую я нашла под диваном. Как убили? В третий раз опешила я. Скорее всего, в первый поправил Коля, думая, ей ввели я длительного действия, чтобы она умерла якобы естественной смертью. Как ввели? «Есть такое специальное приспособление, нечто вроде пистолета, с помощью которого любого человека можно отравить на довольно приличном расстоянии». «Но я же видела кровь у виска». «Да, странно. Может, она разбилась уже потом, падая от действия яда?» «Но кто-то должен был положить ее на диван», — напомнила я. «Да», — согласился Коля, — «не будем гадать. Вам необходимо срочно покинуть эту квартиру. Есть у вас приятельница, с которой вы часто в ссоре». Я, не задумываясь, назвала Ганюсю. Наша с ней дружба из одних только ссор и состоит. Ганюся резво нападает, я вяло отражаю атаки. Коля спросил, — могли бы вы пожить у нее несколько дней? — Да, конечно, — согласилась я. Но почему обязательно жить у того, с кем я в ссоре? Убившая вашу двойницу наверняка о вас знают все. Боюсь, вас будут искать. У тех, с кем вы в ссоре, начнут искать в последнюю очередь. Самый оптимальный вариант — поселиться у врага, причем у заклятого». — Вижу, речь зашла о моем бывшем муже, с которым я вчера развелась. Вот уж у кого нет смысла меня искать. — Нет, лучше поживите-ка вы у Гануси, — поспешно воскликнул Коля, после чего мне сразу же захотелось его расцеловать в обе щеки. — Ревнует. Я была счастлива от такого внимания и забыла спросить про штучку, найденную под диваном. Мне было интересно, почему он так хорошо информирован. Как бы там ни было, но ясно было одно — на этот раз мне повезло. Коля — настоящий мужчина, он много чего знает, много чего умеет, и, главное, на него я могу положиться. Я не расспросила его, и все же расставаясь, он туманно мне намекнул, что имеет некоторые отношение к кое-каким органам. — Ждите моего звонка и беспрекословно выполняйте мои распоряжения, — потребовал Коля уже у подъезда Гануси, куда самолично меня доставил. Я выразила согласие преданнейшим кивком. «И без моего разрешения не покидайте этого дома», — строго добавил он. «Да», — заверила я. «Если я сам не смогу вас забрать, явится верный мне человек. Тогда выполняйте все его приказания», — напутствовал меня Коля. Непременно воскликнула я, восхищенно поедая его глазами. На том и расстались.